Глава двадцать первая Для жителей Зальцбурга мистер Макентайр ничем не отличался от самого обыкновенного туриста, разве что своим темным деловым костюмом, но все равно обычный иностранец в толпе людей на городской площади. И никому не бросился в глаза ни маленький монитор, который он держал в руках, ни слабый писк его принимающего сигнала. Вот уже неделя, как мистер Макентайр следил при помощи этого устройства за всеми передвижениями Эми и Дэна по Европе, начиная от самого Парижа и заканчивая Веной и Зальцбургом. Но почему-то два дня назад сигнал исчез. Что-то пошло не так. Пройдя через шумную площадь, он вдруг услышал, что его сигнал стал издавать один протяжный звук. Это могло означать только одно – приемник где-то совсем-совсем рядом. И вдруг макентайр увидел его собственными глазами. Прямо посреди площади был установлен памятник Моцарту, и на его камзоле, как модная булавка, был закреплен хитроумный чип. В этот момент макентайр почувствовал, как к нему на плечо легла чья-то тяжелая рука. Он обернулся и увидел перед собой Алистера Оу собственной персоной и в очень дурном настроении. «Так значит, это вы!» Гневно зашипел на него немолодой человек. «Мне не по ваше вмешательство в это состязание. Где мой ключ?» Сбитый с толку нотариус, непонимающе пожал плечами. «У меня нет ничего вашего». «У меня был ключ, который я нашел в катакомбах святого Петра, но когда я отнес его переводчику, то выяснилось, что он пропал, а вместо него я обнаружил вашу дурацкую булавку в набалдашнике моей трости. Как вы это объясните, сэр? Мне нечего вам сказать. Значит, вы признаете, что пытаетесь повлиять на ход состязания? Его глаза совсем сузились. А может быть, вы собираетесь выкрасть приз у победителя и присвоить его себе? Макентайр расправил плечи и сказал. «Я отрицаю это обвинение. Вероятно, вас и в самом деле кто-то облапошил. Но не я. Вы должны понимать, что в игре с такими высокими ставками возможна измена. Кэхиллы на многое способны». «Вы даже не представляете, как вы правы. Когда я выиграю это состязание, то сделаю все» чтобы вы здесь больше не работали». Алистер развернулся на каблуках и ушел прочь. Тяжело вздохнув, Макентайр залез на статую и снял с Лацкана Моцарта свой чип, измазанный жвачкой. Спрятав его в кармане, он вышел с площади и, пройдя еще пару кварталов, сел за столик открытого кафе в тихом уютном дворике. Там его уже ждал человек в черном. «Вы не поверите!» – упавшим голосом произнес нотариус. «Но они нашли приемник в ошейнике кота и подбросили его Алистеру Оу». «То есть вы хотите сказать, что мы потеряли детей?» Нахмурился человек в черном. Макентайр мрачно кивнул. «Скорее, это дети потеряли нас. Возможно, их изобретательность...» еще больше, чем представляла себе сама мадам Грейс. А над их столиком, высоко-высоко в небе, маленький лайнер уже летел на восток, оставляя за собой в небе длинный белый след.